Там наши герои расставались. Чудак, научившийся у поражаева быть человеком, возвращался в свое племя. Я пойду, чтобы научить их стать людьми, говорил он. Так как в содержание человека ниоткуда, жанр, которого я бы определил как космическую ненаучную фантазию. «Человек ниоткуда», пожалуй, первый в истории нашего кинематографа лента, где широко использовался юмор абсурда. Фильм делался как бы на ощупь, многое переснималось, нелегко было найти манеру актерской игры, диалоги страдали литературностью, условностью, бытовых текстов практически не было. Это тянуло актеров на театральность, высокопарность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 публикают, честно говоря, оказалась неподготовленной к подобной стилистике, ведь картина в этом смысле вилась белой вороной. Так что почва для такого рода произведений была еще не совсем взрыхлена. Провели ряд встреч, обсуждений на заводах, научно-исследовательских институтах, на различных предприятиях. Во время обсуждений вспыхивали споры, сталкивались мнения. и Это было прекрасно. фильм Бударажеу заставлял думать, главное, не оставлял людей равнодушными. Ещё Маяковский когда-то сказал: "Я не целковый, чтобы всем нравиться". так оставался последний этап встреча фильма с массовым зрителем. Стояло лето 1961 года. Картина еще нигде не демонстрировалась.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 либо философия, заключенная в сценарии Зори, это либо брюжанье, слегка подкрашенной иронией, либо двусмысленные в устах людоеда и невысокого полета афоризмы, вроде того, что нет ничего приятнее, чем съесть своего ближнего. Попытки же уйти в область чистой экстентики гротеска приводят лишь к бессмысленному трюкачеству и погрешностям против художественности. В таком я бы сказал, балаганном стиле. Сделаны заключительные эпизоды картины Космический полет». Было сказано еще немало нелестных слов о адрес картины. Подпись под статьей гласила: Данилян, научный работник. Я ужасно огорчился. Это была по сути первая ретензия, причем очень недобрыжелательная. Картина еще не шла, и никто не видел Я да уже бронили авансом, так сказать. На следующий день после выхода номера газеты мне позвонил автор сценария Леонид Зорин. "Тебе не кажется", спросил он меня, что этот зритель